Глава 24. Цепь доверия. 8 февраля 2013 года. Время 3. Через 20 минут массивный лимузин министра обороны высадил всю компанию перед парадной дверью с колоннами. Последние отблески закатывающегося солнца угасали за потамаком. Белл был в Белом доме пару раз на экскурсии, но в качестве приглашенного или, скорее, сопровождающего лица. Он попал сюда в первый раз и здорово нервничал. Тем более, что на нем была помятая рубашка без галстука. Еще он удивился тому, с какой скоростью были оформлены их пропуска. В начале поездки он отдал адъютанту министра свое водительское удостоверение, и когда они подъехали к проходной президентской резиденции, то вся проверка заняла пару минут. Видимо, лица, сопровождающие министра обороны, автоматически получали какой-то высокий статус доверия. Они прошли по коридорам Белого дома, поднялись в лифте на второй этаж и попали в знаменитый овальный кабинет. Из-за стола поднялся худой высокий человек, хорошо знакомый Беллу по телепередачам. Министр представил генерала и Белла. Президент пожал всем руки и пригласил присесть на диваны, в углу одного из которых устроился и сам. «Дорогой барак, у меня плохие новости», — сказал министр с мрачным лицом. «Дорогой Леон, я не помню ни одного раза, чтобы вы вошли сюда и сказали «У меня хорошие новости», — усмехнулся президент. «Боюсь, сегодня я побью все собственные рекорды», — уныло сказал Леон. «Тогда стоит выпить по чашечке кофе и немного прийти в себя». Президент нажал кнопку и в кабинет внесли поднос с четырьмя чашками кофе. «Надеюсь, русские еще не запустили свою тучу ракет». Печально пошутил президент, потеряв свое оттопыренное ухо, и взял в руки чашку с кофе. Эх, только и сказал министр, и не стал больше тянуть с тяжелыми новостями. Речь идет об астероиде диаметром от 300 до 600 метров, по оценкам ученых с телескопа Хаббла, а по другим источникам в 540 метров. Значит, его вес будет где-то 300 миллионов тонн, и он вызовет взрыв, эквивалентный ядерному взрыву в 10 тысяч мегатонн. Он должен врезаться в Землю утром 15 февраля 2013 года, всего через шесть дней. Белл поразился грамотному докладу министра. Он бы опять начал про путешественников во времени и опять бы вызвал труднопреодолимое недоверие. Министр же начал с конца, с результатов земных астрономов. Поэтому именно астероид, а не загадочный корабль из будущего сразу встал в центр обсуждения. «Крупный камушек», — сказал президент. «Известно, куда он упадет и какие последствия вызовет». «По некоторым данным, он упадет в середину России на город... Ч... Э... Челябинск на Южном Урале. В девять утра по местному времени», — сказал министр. «У нас еще будет 14 февраля, 11 часов вечера». Президент США к тайному облегчению Белла не сказал ничего вроде «Ну, может, все не так уж и плохо?» а внимательно слушал». Министр продолжал. «По предварительным оценкам, этот удар не только уничтожит крупный город Челябинск, где живет больше миллиона человек, но и разрушит крупнейшее хранилище ядерных отходов, которое расположено недалеко. Радиоактивное облако накроет США через двое суток. Кроме того, взрыв такого масштаба запылит атмосферу на многие годы, что вызовет резкое похолодание и изменение климата. «Типа ядерной зимы?» — уточнил президент. «Да», — подтвердил министр, — «далее гибель урожаев по всему миру, резкое падение сельскохозяйственного производства, голод, эпидемии, бунты. Речь идет о сотнях миллионов жизней как русских, так и американцев, а также жителей других стран, в том числе наших европейских союзников. Ведь основной удар на себя примет северное полушарие, хотя и южному достанется». Был удивился, насколько подробно министр описывает возможные несчастья, «Видимо, сценарии ядерной зимы детально просчитывались в Пентагоне». «Да, Леон, с такими новостями ты еще не приходил», — сказал президент. Он с силой потер лицо, прогоняя накопившуюся за день усталость, и сделал большой глоток кофе. «Есть план действий?» — деловито спросил он. «Есть, но он такой фантастический, что требует некоторого отступления», — сказал министр и взял официальный тон. «Сэр, как вы знаете, я не шутник». Вряд ли кто-то будет шутить такими вещами, прищурил глаза президент США. Сегодня ко мне пришли вот эти двое джентльменов и сообщили про астероид, приправив рассказ такой безумной историей, что я решил, это они склонны к шуткам. Но я все равно решил проверить их данные. Я их задержал у себя до тех пор, пока ученые с Хаббла не подтвердили. С дневной стороны, незаметный ни одному наземному телескопу, приближается крупный астероид. Но даже Хаббл не смог бы его найти, если бы эти двое не сообщили мне точные координаты траектории этого астероида. В этом свете всё, что они мне сообщили, стало выглядеть совершенно иначе, и я попросил встречи с вами». «Тогда возникает вопрос. Откуда они узнали про этот астероид?» И президент повернулся к Беллу и генералу. «Пусть они сами расскажут эту фантастическую историю», — пробормотал министр. Генерал помялся и сказал, «Я познакомился с майором Беллом только сегодня утром. Выслушав его информацию, я тоже постарался проверить ее и посетил дом майора, где у него есть радиотелескоп, способный на космическую радиосвязь, согласно заключению моего специалиста. Но ситуация только осложнилась из-за моего вмешательства». Генерал насупился и сказал, «Вам стоит выслушать майора». и запись двух передач, которые он поймал из космоса. Прямо детектив какой-то, и президент США со строгим любопытством посмотрел на виновников всего каскада событий. Белл прокашлялся. «Господин президент, я бывший майор, в отставке, и радиотехник. Такое у меня хобби осталось от службы. Два дня назад я поймал сигналы о помощи, которые шли из локальной области неба, от источника, который медленно менял свое местоположение». «Вчера я сумел установить связь с таинственным судном, которое оказалось космическим кораблем, терпящим бедствия». «У нас нет космических кораблей, терпящих бедствия», воскликнул президент, но на всякий случай обернулся к Леону. Тот отрицательно покачал головой. «Уж не об инопланетянах пойдет речь?» «Нет», — с облегчением сказал Белл, улыбнувшись. «На корабле летели... летят двое молодых землян, которые говорят по-английски». «Именно они сообщили мне про астероид и дали его координаты». «Откуда они? И как попали в космос?» — удивился президент. «Пусть они сами объяснят». Как и генералу, Беллу страстно захотелось увильнуть от необходимости объяснять президенту про путешествия во времени. Министр включил сокращенную запись на своем телефоне. Президент внимательно выслушал, а в конце сказал неожиданное. «Господи!» Трамп следующий президент. Это самое фантастичное, что я услышал сегодня. Вот это, видимо, можно проверить. Эй, Билл, соедини меня с Трампом. Через минуту раздался звонок. "Дональд, здравствуйте", сказал президент. "Как ваши дела, господин президент?" холодно и без особого удивления прозвучало на другом конце провода. "У меня есть странная информация, что у вас появилось намерение баллотироваться на пост президента. «Откуда у вас такая информация?» — удивился прохладный голос. «Это секретные сведения». «Эти сведения лживы, если только вы не изобрели аппарат подслушивающей мысли». «Ага, значит, такие мысли у вас были?» — воскликнул президент. «Мои мысли касаются только меня. А вот этот ваш странный звонок, может, действительно стоит подумать об идее пожить в Белом доме?» «До свидания, Дональд», — сказал президент и отключил связь. «Дьявол!» «Уж не спровоцировал ли я его на какую-то авантюру?» «Но, кажется, он действительно подумывал о кресле президента». Президент с сконфуженно хмыкнул и повернулся к министру. «Извините, что я отвлекся, но это прозвучало так фантастично, а на самом деле оказалось, что...» Он повернулся к Беллу. «И вы поверили этим молодым людям?» «Да, их акцент и манера поведения говорят сами за себя». И я следил за движением источника сигнала и измерил запаздывание радиоволн. Все подтверждает их слова. Источник сигналов находится сейчас за орбитой Марса, но он движется так быстро, что через несколько дней приблизится к Земле. Белл напомнил. А самое главное, их сведения про астероид подтвердились. Президент хмурился все больше. Этот астероид тоже долетит к нам через шесть дней. Давайте отставим в сторону... Хм... «Детали и сфокусируемся на астероиде, увиденном хаблом «Так что же нам делать с этим непрошенным гостем?» Министр взял ситуацию в свои руки. «Судя по всему, у нас есть только один вариант, который подсказывает киберштурман. Срочно переделать «Атлас», готовящийся к старту, снабдить его русской боеголовкой и запустить по траектории, которую ЭТН нам передала». Президент закрутил головой. «Хорошо, «Атлас» наш, а как насчет боеголовки?» как добыть у русских самую секретную и самую мощную компактную боеголовку они не захотят ее отдавать а если согласятся то Конгресс и сенат встанут стеной против попытки ввести русскую ядерную бомбу на территорию америки мне даже страшно представить что скажет республиканская оппозиция если я выступлю с такой идеей я это все понимаю терпеливо сказал министр Но оставшееся до удара астероида время не даёт возможности следовать обычным процедурам и правилам. Если мы не предпримем экстраординарных усилий, то история нам не простит. Смерть миллиарда человек, если верить этим сообщениям, навсегда останется на нашей совести. На совести людей, которые не смогли предпринять энергичных мер по собственному спасению. Президент США только крякнул от досады. значит Надо звонить русскому президенту и договариваться напрямую. Но он может нам не поверить. Мы доверяем данным Хаббла, А что может убедить его? Только вы, господин президент, только ваше красноречие и искренность, сказал Леон. Президент хмуро выслушал это лестное утверждение и сказал: "Леон, свяжитесь с астрономами. Пусть подготовят максимально подробные материалы с последними фотографиями этого астероида. Срок полчаса". Президент нажал кнопку на телефоне и сказал «Подготовьте через полчаса видеосвязь с президентом России. В Москве шесть утра? Скажите, что это сверхсрочное дело, которое требует участия военных и астрономов, а мне надо подумать». И президент вышел из овального кабинета в соседнюю комнату. Он не стал закрывать за собой дверь, и Белл видел, как он вышагивает длинными ногами из угла в угол, о чем-то размышляя. при этом он без конца ерошил свой седоватый ёжик. В это время министр связывался с Балтимором и напряжённым голосом требовал выполнить просьбу президента, на что оставалось 26 минут. Белл, наконец, почувствовал некоторое облегчение. Груз, который невыносимо давил на его плечи, был теперь распределён по многим мокрым спинам, и сейчас от Белла мало что зависело. Он посмотрел на генерала, и поразился тому, что гробовщик подмигнул ему. Видимо, генералу тоже стало легче. Через двадцать минут президент вышел из соседней комнаты, его темное лицо было напряжено, и Белл заметил капельки пота на его сидеющих висках. У президентов свои трудности, подумал он. «Материалы готовы?» — спросил президент министра. «Мы должны будем отправить их русским немедленно». «Да, господин президент», — ответил Леон, который тоже выглядел очень напряженным. «Этот звонок русскому президенту их так нагрузил», — понял Белл, который мало следил за мировой политикой. «Пожалуй, мне с Фишером было проще. По крайней мере, я мог дать ему по физиономии. Белл с удовольствием припомнил свой, как оказалось, самый удачный ход в разговоре со старым приятелем». Все перешли в соседнюю комнату и расселись за столом на стене, перед которым висел большой экран. Экран включился, и Белл увидел российского президента, который сидел вместе со своим министром обороны и с каким-то молодым человеком, которого Теодор определил как переводчика. Президент России был одет с иголочки, словно и не спал крепким сном полчаса назад. Перед русскими стояли чашки с кофе и вазочки с печеньем, явно указывая на то, что завтрака у этих людей не было. Но никто не трогал свои чашки, все внимательно смотрели на американцев, сидящих по ту сторону экрана. «Господин президент», — сказал Барак Обама, — «спасибо, что откликнулись на столь срочный вызов. Как вы сейчас узнаете, он вызван чрезвычайными обстоятельствами. Сначала разрешите представить вам присутствующих». Президент перечислил всех троих, кто сидел с ним за столом, начиная с министра обороны и закончив Беллом. «Русские внимательно слушали». Потом президент России сказал вежливые слова приветствия и представил своих людей, недавно назначенного министра обороны Сергея Шойгу и молодого переводчика. Президент США сказал, «Было бы желательно участие в нашем совещании астронома». Русские ответили, «Мы его вызвали, он будет через десять минут». Они там тоже забегали, мысленно ухмыльнулся был «Очень хорошо», — сказал президент США и откинулся на своем мягком стуле. «Речь пойдет о вещах столь экстраординарных, что мне хочется сделать небольшое отступление. Я смотрю на этих людей?» Президент указал на сидящих рядом министра, генерала и Белла, и вижу в них удивительную цепь доверия. «Мистер Белл в своей частной обсерватории получил ценную информацию, которой я просто не поверил бы. Но он сумел убедить в ней генерала Карпентера, который не поленился и слетал на вертолете в обсерваторию Белла и поверил ему». Вдвоем они убедили министра обороны, который, я вам гарантирую, очень недоверчивый человек. А уже он убедил меня, потому что если не верить своему министру обороны, то кому же верить? Вот на этой цепи доверия сейчас держится судьба мира. Но ее окажется недостаточно, если мы с вами, господин президент, не установим такого доверия между нами. И президент США посмотрел в глаза президенту России. Между нами было много непростых моментов, скажем честно, лжи, угроз, тайных операций и явных столкновений в локальных конфликтах. Но русские и американцы были союзниками во Второй мировой войне, главной войне XX века. И если мы с вами не сумеем договориться в ближайшие часы, то последствия для XXI века будут тяжелее Второй мировой войны. В это время в кабинет русского президента зашел какой-то человек в коричневом костюме, Видимо, это был припоздавший астроном». Президент России произнес. «К нашему совещанию присоединился заместитель директора Института астрономии профессор Бесикало». Президент США ответил. «Тогда закончу свою преамбулу и перейду к делу». «Мы получили информацию о том, что к Земле приближается крупный астероид диаметром около полукилометра. Эту информацию, которая сначала вызвала у нас сомнения, мы проверили с помощью телескопа Хаббл, и она подтвердилась». Мы уже передали вам последние материалы, полученные нами от команды Хаббла всего несколько минут назад. Мы ничего не скрываем и не редактируем. Пусть ваш специалист проверит их, насколько это возможно за такое короткое время». В Кремле возникло движение. Кто-то вошел в дверь и принес три папки с бумагами, которые положил перед всеми присутствующими, кроме переводчика. Астроном немедленно открыл свою копию материалов. А президент России хмуро спросил, не трогая лежащую перед ним папку, астероид пролетает мимо или попадает в Землю? По нашим данным, астероид ударит по территории России, по городу Челябинск, около 9 утра местного времени 15 февраля, то есть через 6 дней, или, если точнее, через 144 часа и 50 минут. Президент США демонстративно посмотрел на часы, отогнув манжету бледно-голубой рубашки, после чего продолжил. По прогнозам... Взрыв астероида уничтожит миллионный город Челябинск и разрушит ядерные хранилища Южного Урала. Радиоактивное облако через два дня достигнет США. Потом настанет похожее на ядерную зиму похолодание вроде того, что 66 миллионов лет назад убило всех динозавров. Жителям наших стран и всего мира этот астероид принесет неисчислимые бедствия. Количество жертв будет исчисляться, по некоторым оценкам, сотнями миллионов. и больше всего погибнет жителей России. Многие земляне могут разделить судьбу несчастных динозавров». Президент США сделал паузу и отпил воды из стакана, который стоял перед ним. Астроном что-то сказал, наклонившись к президенту, переводчик молчал. Президент России выслушал астронома и сказал, повернувшись к экрану, «У нашего специалиста есть комментарий». Русский астроном повернул к американцам круглое лицо и сказал на хорошем английском, Невозможно предсказать точку падения с такой точностью по такой короткой дуге наблюдений, даже базируясь на данных Хаббла. «Да, это специалист», — подумал уважительно Белл. Президент США кивнул, соглашаясь. «Вы правы, профессор. О главном источнике нашей информации я еще не рассказал. А снимки, которые вы держите в руках, лишь подтверждают этот источник, правда, пока с небольшой точностью». Астроном непонятно хмыкнул, и снова углубился в изучении снимков. Президент России покосился на профессора, занятого работой, и сказал, повернувшись к американцам, «Что это за источник информации?» Президент США тяжело откинулся на спинку стула и впервые обратился к русскому президенту по имени. «Дорогой Владимир, то, что вы сейчас услышите, совершенно невероятно, но честью клянусь, это все правда. Вернее, если это розыгры, что разыгрывают и меня...» что я считаю маловероятным событием. Если коротко, то мы получили точную траекторию этого опасного астероида из космической радиопередачи. В этой же радиопередаче говорится, что мы сумеем уничтожить астероид, если оснастим нашу ракету «Атлас», которая сейчас готовится запустить научный спутник на орбиту, русской третьей ступенью «Бриз» с вашей термоядерной боеголовкой «Гром-20» с магнитным взрывателем. Головы министра обороны и русского президента как по команде повернулись друг к другу. «Кто ваш источник информации о боеголовке «Гром-20»?» — спросил хрипло министр обороны Шойгу. «Только радиопередача. Наша разведка совершенно ничего не знала об этой секретной боеголовке. Судя по всему, для того, кто послал этот сигнал, нет никаких секретов», — Леон сказал мрачно. «В сообщении даже указано значение». которое должно быть установлено на магнитном взрывателе, чтобы взрыв произошел на оптимальном расстоянии от этого каменного астероида с небольшой примесью железа и никеля. Я сам ничего в этом не понимаю, но вам это должно сказать больше. Это же ваша боеголовка». «Кто этот ваш информатор?» Снова спросил русский президент уже нетерпеливо. Президент Обама повернулся к Беллу. «Мистер Белл, расскажите о сообщениях из космоса, которые вы получили». Эта просьба застала Белла врасплох, а он уже решил, что его роль сыграно. Он сказал, глядя не на экран, а на своего президента. В течение трёх дней подряд я получал радиосигналы из определённого участка неба. Они длились около часа и повторялись примерно через сутки. В первый день это было автоматическое сообщение о том, что у корабля «Солнечный заяц» есть проблемы с двигателем и экипажу нужна помощь. На следующий день я сумел установить связь с кораблем «Солнечный заяц», на котором летят капитан Джер и пассажирка Николетта. Переговоры были осложнены из-за пятиминутного запаздывания сигналов. Молодые люди подтвердили, что у них проблемы с двигательной установкой, но не проявили никакого интереса к предложенной помощи. Они вели себя очень странно, и я попросил их подробно рассказать, что с ними случилось. И в следующей передаче они рассказали свою удивительную историю – в том числе и об астероиде, который вскоре ударит по земле. Их киберштурман даже продиктовал его координаты и скорость. Эта невероятная история полностью подтверждалась моим анализом передвижения источника радиосигналов по небу, запаздыванием реплик, а также удивительным акцентом этих молодых людей. И я попробовал привлечь внимание Пентагона к полученной информации. Белл благоразумно решил мордобой и судебное разбирательство опустить с международного уровня на внутрисемейный. Генерал Карпентер сегодня прилетел ко мне домой и участвовал в следующем сеансе радиосвязи, в ходе которого открылись новые обстоятельства. Нам также сообщили уточненные данные про траекторию астероида и про траекторию полета Атласа. «Предлагаю вам прослушать записи двух последних сеансов связи», — сказал президент США. «Я сам прослушал их всего два часа назад, и они произвели на меня сильное впечатление. после чего вы будете знать столько же, сколько и мы». «Больше», — сварливо сказал министр обороны Леон, «вы можете верифицировать информацию про боеголовку Гром-20, а мы нет». Президент России сказал. «Давайте прослушаем эти записи, мы должны будем их проанализировать». После чего комнату наполнило шипение радиоэфира, через которое звучали передачи из космоса и из будущего. где так смешно глотали окончания длинных слов и строили все предложения со странной интонацией. Президент России с удивленно поднятыми бровями выслушал перевод от молодого человека и отдал какие-то приказания помощнику, видимо, о детальном изучении радиопередач, после чего повернулся к собеседникам. «Это фантастическая история, в которую я нисколько бы не поверил, если бы видел хоть чью-то выгоду в обмане». например, если бы вы предложили ввести вашу боеголовку в Москву, но вы, наоборот, просите доставить нашу боеголовку на свою территорию. Эта дикая идея подтверждает, что эта история не обман. «Я сам с трудом верю в нее», — признался президент США, «но я тоже не вижу цели, которой бы могла послужить эта фальсификация, если бы она и вправду была фальсификацией. Кроме того, они действительно указали на приближающийся астероид». «Для того, чтобы проверить эту историю, я даже позвонил миллиардеру Трампу, и он намекнул, что действительно думает о карьере президента. Просто ужас! Вы можете подтвердить, что у вас есть боеголовка «Гром» с такой мощностью и магнитным взрывателем?» Президент России посмотрел на своего министра обороны и вздохнул. «Да, я подтверждаю эту информацию. Она до сих пор была совершенно секретна». Президент США нахмурился. Значит, эти молодые люди действительно могут быть из будущего, для которого наши секреты давно устарели и перестали быть секретами. Господин президент, Владимир, согласны ли вы объединить наши усилия, чтобы защитить Землю от этого астероида? Русские отключили звук, и президент России стал совещаться со своим министром обороны и профессором астрономии. Через несколько минут звук включился, и российский президент хмуро сказал. Мы согласны. Предлагаю создать совместную группу экспертов, которые займутся перевозкой заряда на мыс Канаверал и необходимой переделкой ракеты. Но у меня есть следующие условия. Слушаю вас, Владимир, — облегченно выдохнул президент США. Вы должны дать разрешение на посадку российского военно-транспортного самолета на мысе Канаверал. Боеголовку на вашу ракету будут устанавливать наши специалисты. Ваши люди не должны проявлять излишнего любопытства. Принято. кивнул Обама. «Как главнокомандующий я отдам соответствующие приказы. В качестве конвоя и сопровождения боеголовки и наших специалистов возле берегов Флориды будет дежурить наша новейшая подводная лодка». «Согласен», — сказал президент США. «Но успеет ли она прибыть к Флориде за такое короткое время?» «Успеет», — усмехнулся российский президент. «Предупреждаю, Эта лодка будет вооружена не только крылатыми и баллистическими ракетами с ядерными зарядами, но также и гиперзвуковым оружием, от которого еще ни у вас, ни у кого другого не существует мер защиты. Поэтому если кто-то нас попробует обмануть, то он получит адекватный ответ». «Гиперзвуковое?» — переспросил Обама и посмотрел на своего министра. Тот сидел с вытянувшимся лицом. «Мы не возражаем просто по той причине, что никто вас не собирается обманывать. Что-то еще?» В случае успеха операции и вне зависимости от места посадки этого космического корабля, Россия должна получить равноправный доступ к его технологиям. Министр Леон сидел с каменным лицом, но президент США покрутил головой и сказал скорбно. «Это справедливо». Когда экран отключился, он выдохнул. «Какой он недоверчивый человек! Что это за гиперзвуковое оружие, о котором он говорил?» — министр сказал, скривившись как от зубной боли. — Это крылатая боеголовка, которая входит в атмосферу из космоса и начинает маневрировать как самолет, только на большой скорости. Десятки скоростей звука. Мы не можем сбивать боеголовки на таких скоростях и траекториях. — А у нас есть такое оружие? — спросил президент. — Нет, — вздохнул министр. — Мы вели два проекта в этой области, но они оказались неудачными. и мы их закрыли. Раскалённую боеголовку трудно заставить надёжно маневрировать. Русские, возможно, были и более удачливыми». «Значит, они оказались более квалифицированными специалистами. Удача тут ни при чём», — подумал Белл. «О гиперзвуковых боеголовках мы с вами потом поговорим», — зловеще сказал президент. «А теперь вернёмся к срочным делам».